света любого возможного оттенка и тона, дополняя костюмы гостей, диапазон которых простирался от самых простейших до самого гротескного, возможно, благодаря какой-то искусной манипуляции акустикой зала, звуки голосов понижались и повышались волнаобразно, но не были настолько громкими, чтобы заглушать какую-либо отдельную беседу, и миссис Ундервуд Восхищала гармония одного бесконечно разнообразного хора. Вдоль стен стояли люди, пожелавшие отрегулировать поле тяготения по своему вкусу, и, поскольку высота зала стала для них длиной, тела их были расположены под прямым углом к остальным гостям. «Все это напоминает мне средневековую живопись», — сказала она. «Итальянскую, наверное». о небеса, дом моего отца. Хотя перспектива лучше, поняв, что лепечет что-то невразумительное, она умолкла со вздохом, глядя на Джеррика с выражением удивления и собственной растерянностью. Значит, вам нравится? предупредительно спросил он, хотя заметил, что ей не скучно. Это чудесно. Ваша мораль не оскорблена? Сегодня, мистер Карнелиан, я решила оставить всю свою мораль дома. Она снова засмеялась над собой. Вы прекрасны, как никогда, восхитился он. Вы просто прелестны. Тише, мистер Карнелиан. Вы делаете меня самодовольной. Наконец-то я чувствую себя сама собой. Дайте порадоваться этому, я разрешу. Улыбнулась она в случайный комплимент. «Но буду благодарна, если вы прибережете страсть признаний для вечера». Он поклонился, разделяя ее веселое настроение. «Прекрасно!» Но она стала богиней, и он не мог не удивляться. В его глазах она всегда была прекрасной, достойной восхищения. Женщина! Он боготворил ее за мужество, за противостояние его среде, она покорила общество, которое всего несколько месяцев назад угрожало попрать и уничтожить её личность. В её позже была решимость, лёгкость, чувство уверенности, объявляющее любому то, что всегда чувствовал в ней он, и он гордился, что его мир увидит в ней женщину, способную одолеть любые невзгоды. И поскольку между ними уже существовало взаимное понимание, он знал, чего ей это стоило. Он знал источники, из которых она черпала силы. Джеррик впервые осознал глубину своей любви к ней, и теперь, хотя он всегда чувствовал, что она любит его, он был убеждён, что её эмоции не уступают его собственным. Подобно ей, ему не требовалось никаких объяснений в любви. Её поза сама по себе была признанием. Они начали восхождение Джеррик. В прозрачном откровении шелков перед ними предстала госпожа Кристия, неистощимая наложница в облике пухленькой посетительницы кафе Рояль. "Вы, наверное, Амелия", спросила она миссис Ундервуд и посмотрела на них обоих. Миссис Ундервуд улыбнулась в знак согласия. Я слышала обо всех ваших приключениях в XIX столетии. Я так завидую вам, вашей эпохе. Она кажется чудесной, как раз такой, какую я хотела бы посетить. Это не мой костюм. Его придумала меледи Шарлутина, но я не идёт. Он подлинный, Амелия. Она акротанулась в воздухе как раз над их головами. Греческий заклевалась Амелия Ундервуд, не желая возражать. Он очень вам подходит. Вы выглядели крепно выглядите. Я имела бы успех в вашем мире. О, определённо. Во многих слоях общества вы были бы центром внимания. Госпожа Кристия просияла и наклонилась, чтобы мягкими губами поцеловать щечку миссис Ундервуд, бормоча негромко: "Вы сами выглядите чудесно. Вы сделали это платье или перенесли с собой из эпохи рассвета? Оно должно быть настоящее". "Да, оно сделано здесь. Всё равно оно прекрасно. У вас есть преимущество перед нами всеми". Ты тоже, Джэрик, выглядишь настоящим джентльменом, героем эпохи рассвета, такой мужественный, такой желанный.